Турки справедливо говорили, эти условия – конец Турции. Самостоятельная Болгария знаменует гибель Турецкой империи, прекращение ее владычества в Европе. После этого нам ничего не остается, как уйти обратно в Азию». Зато полное основание имел говорить и главнокомандующий русскими силами на Европейском фронте брат государя, великий князь Николай Николаевич, извещая его о заключении мира. «Господь сподобил нас, государь, окончить предпринятое вами великое святое дело. В день освобождения крестьян вы освободили христиан из-под ига мусульманского». Сан-Стефанский договор остался, однако, мертвой буквы. В образовании нового государства на Балканском полуострове, в ослаблении Турции и усилении России, Австрия с Англией видели себе угрозу и, опираясь на Парижский договор 1856 года, всякие изменения в политическом положении Турции допустимы лишь с общего согласия держав, потребовали пересмотра заключенных условий. Обессиленная войной и стратив свои военные запасы с пустой казной, Россия вынуждена была выполнить это требование. Надежды на поддержку Пруссии не оправдались, и в Сан-Стефанский договор были внесены существенные изменения в ущерб русским и славянским интересам. Берлинский конгресс... Постановление 1 июля 1878 года. 1. Территория болгарского княжества сокращалась наполовину, будучи ограничена одной северной полосой между Дунаем и Балканами. Южная же половина образовала особую область – восточную Румелию, административную автономию – но под непосредственной военной и политической властью султана, который назначал туда генерал-губернатора из христиан по соглашению с великими державами и сохранял право держать свои войска и воздвигать новые укрепления. Второе. Македония и полоса, прилегающие к Эгейскому морю, были совершенно выделены, не вошли даже в Восточную Румелию и возвращены обратно Турции» третье Земельные приобретения Сербии и Черногории значительно сокращены сравнительно с прежним. 4. Крепость Байазет возвращена Турции, а Батум Россия обязывалась не укреплять и обратить его исключительно в коммерческий порт. 5. Австро-Венгрии предоставлено право занять своими войсками Боснию и Герцеговину, ввести там свое управление. Новобазарский пошалык отделял узкой полосой Сербию от Черногории, чтобы помешать им в будущем слиться территориально. Там расположен был австрийский гарнизон. Разница между Сан-Стефанским договором и Берлинским была разительная. Вмешательство европейских держав остановило освобождение болгар, на полдороги. Австрия, враждебная одинаково России и сербам с болгарами, заняла на Балканском полуострове положение, открывавшее ей без всяких жертв с ее стороны реальные возможности не только вредить молодым славянским государствам, но и получить над ними опасную гегемонию. Русское общество и правительство начинало войну с тайной надеждой, освобождая болгар, освободить также и святую Софию, восстановить на ней православный крест и этим осуществить давнюю мечту русского народа. Примечание. Назначая великого князя Николая Николаевича главнокомандующим Дунайской армии император Александр на вопрос брата, какую цель должен он поставить себе, лаконически ответил «Константинополь». Конец примечания. Между тем, появление английской эскадры в мраморном море с явно враждебными намерениями в конец разбило эти надежды и лишило победоносную армию даже заслуженных лавров. Нравственного удовлетворения пройтись с развернутыми знаменами и музыкой по улицам Стамбула и, если не занять их навсегда, то хотя бы только прибить щит Олега к вратам Царьграда.